Сейчас разобьюсь! Папа, а почему, когда ударишься, появляется синяк? Помнишь, я рассказывал тебе, что наша кожа вся пронизана такими мельчайшими кровеносными сосудами? И вот когда ты упадешь, ну или обо что-нибудь сильно ударишься, кожа может остаться целой, но тонкие сосуды в ней в этот момент... Лопаются, представь себе Кровь из них растекается Ну там совсем немного крови, но все-таки она растекается А место ушиба синеет и опухает Вот и появляется синяк Кстати, поэтому его так и называют из-за цвета Неужели нет спасения от этих синяков? Есть, конечно, есть Первое – это быть осторожным и постараться не падать Но раз уж ты ударился э, да так, что появился синяк То к месту ушибы надо сразу же постараться Сразу же приложить что-нибудь холодное Вот запоминай Ну, например, завернутый в полотенце лед из холодильника Минут через десять а, заменить лед мокрым холодным полотенцем И подержать его, ну, еще минут 10 И он сразу пройдет? Нет, сразу, нет, не пройдет Но уже через несколько дней шишка тушиба исчезнет Ну, а сам синяк, а, заживая постепенно, изменит свой цвет Смотри, вот сначала на зеленовато-голубой А затем на желто-зеленый Ну, вот, видишь, просто все цвета радуги А примерно через неделю кубик Кожа вновь станет нормального цвета Синяк исчезнет без следа Но все же, играя, будь осторожен